«Я все сделаю, что он захочет», — взмолилась она. Мы бросились в столовую, принесли оттуда сахару, печенье, конфет. Но попугай, видно, желал что-то совсем другое. Он сразу же до крови укусил маму за палец, когда она попыталась его угостить, а потом так заорал, что мы все в ужасе отскочили от клетки. «Что же теперь будет?» — растерялась мама. «У меня сейчас начнется мигрень». «Может, попробовать его в сад вынести?» – подумал, сказал Михалыч. «А что, как и он, и там орать начнет, всех соседей разбудит, не поймут ничего, решат, что у нас в саду кого-нибудь убивают?» «Но нужно же что-то сделать!» – раздраженно ответил Михалыч. «Отнесу, попробую». И мы двинулись в сад. Впереди Михалыч в ночных туфлях, в нижнем белье, нес клетку с лихотанцующим попугаем – За Михалычем шла мама в капоте, и я тоже в очень легком туалете завершал шествие. «Ну ты-то зачем идешь?» – недовольно обернулась ко мне мама. «Мамочка, позволь, пожалуйста». «Ах, делайте, что хотите!» – махнула она рукой, спускаясь с террасы в сад. Было раннее утро. Весь сад точно дымился в сизых клубах тумана. Зато вершины яблони и груш уже ярко разовели освещенные первыми лучами солнца. В кустах беззаботно чирикали воробьи. Михалыч поставил клетку под старую яблоню и открыл дверцу. «Вылезай, гадина!» Попугай не замедлил исполнить это, правда, не совсем любезное приглашение. Он быстро вылез из клетки, оглянулся, чихнул. Видно, утренняя сырость ему не понравилась. Потом в перевалочку зашагал к яблоне и ловко как акробат стал карабкаться вверх по стволу, цепляясь за кору острыми когтями и помогая клювам. Не прошло и двух-трех минут, он был уже на верхушке. Там он от радости захлопал крыльями и, встречая восходящее солнце, издал такой потрясающий вопль, что сидевшие в кустах воробьи как горох посыпались в разные стороны». Курятники тревожно закудахтали куры, и в соседнем доме распахнулось окно. «Ну, теперь осрамит на весь город», — охнула мама и, не оглядываясь, поспешила домой. Мы с Михалычем грустно поплелись за ней следом. Но к великому нашему счастью попугай больше кричать не стал, и мы, подождав еще немного, разошлись по своим комнатам, чтобы соснуть еще часок-другой. В этот день я проснулся довольно поздно и сразу же спросил про попугая. «Что-то молчит», — ответила мама. «Я уж боюсь в сад заглянуть, а то Нука увидит и опять орать начнет». Но мне не терпелось пойти взглянуть на своего попочку. Не такое уж это преступление, что он под утро немножко покричал. Может быть, ему сон дурной приснился или новое место не очень понравилось» а теперь огляделся как следует и больше не кричит. «Я уговорил маму, и мы вместе пошли навестить нашего веселого баловника. Вошли в калитку и обмерли. Мама даже глаза протерла. Нет, это был не сон. Вся земля под яблоней, на которой сидел попугай, была сплошь укрыта сброшенными уже спелыми яблоками» а сам виновник этого происшествия хлопотал на верхушке, добирая последние еще уцелевшие плоды. Ловко перелезая с ветки на ветку, он подбирался к висевшему яблоку, срывал его своим мощным клювом, затем он брал его в лапку и выгрызал клювом с одной стороны из яблока мякоть, потом доставал зернышки, с аппетитом их ел, а надкусанное яблоко бросал вниз на траву. Расправившись с одним плодом, он тут же направлялся к другому. Результаты его деятельности мы видели на земле. «Проклятый!» – с ненавистью прошептала мама. «Всю яблоню обобрал, погубил все яблоки!» Но веселый баловник отнесся к маме совсем не так враждебно, как она к нему. Наоборот, он, видимо, соскучился сидеть один все утро и очень обрадовался нашему приходу. Глядя вниз на маму, он радостно захлопал крыльями и закричал «Сюда, сюда, сюда!», а потом нагнул головку и показал маме лапой, чтобы она почесала ему шею и головку. Но мама была так огорчена гибелью всех яблок с любимой яблони, что даже не оценила это радушное приглашение. «Мама, ты разве не слышишь, что он тебя к себе на яблоню приглашает, чтобы ты ему там головку почесала?» «Ну и полезай, если хочешь», – сурово ответила мама. И вдруг на лице ее отразился ужас. «А что, если он по всему саду путешествовать начнет? так он все яблони обработает, и яблочко не попробуешь». Признаюсь, я тоже немножко огорчился. Что, если и вправду противный попка все яблоки оборвет? Пришел из больницы Михалыч. Мама сразу же повела его в сад. Попугай трудился уже на втором дереве, первое было окончательно обработано. Да, многозначительно протянул Михалыч. Теперь понятно, почему эта проклятая старушонка так спешила его поскорее мне всучить. А ты еще пятнадцать рублей ей за него приплатил, Не без ехидства добавила мама. «Ах, оставь, пожалуйста, эти пятнадцать рублей. Я бы охотно ей и еще приплатил, чтобы она этого черта назад забрала». «Ну что ж, это дело», — встрепенулась мама. «Я сейчас хожу к ямщику Дагаеву и найму его. Пусть завтра же утром отвезет эту милую птичку обратно». До вечера попугай обобрал еще две яблони. Но когда стало темнеть, он спустился вниз и сам залез в свою клетку. Этого мама только и ждала. Она заперла дверцу и торжественно принесла пленника домой. Ноч он проспал спокойно, даже не подозревая того, какое путешествие его вновь ожидает. Но едва забрезжил рассвет, попочка бодро проснулся и на весь дом заявил, что пора вставать и нести его в сад. Мама встала, встала и тетка Дарья, и они вдвоем отнесли клетку с попугаем к Дагаеву а тот отвез баловника к его прежним хозяевам. С попугаем мама послала и записку, в которой благодарила за подарок, но уверяла, что у нас слишком мала квартира, чтобы мы имели возможность забавляться такой милой птичкой. Внизу мама приписала «Клетку тоже возвращаем в целости и сохранности». На следующее утро мама сходила к Дагаеву и спросила – Нет ли ответа, не просили ли чего-нибудь передать? «Нет», — отвечал возница, — «сама барыня, как увидела, что я птицу ей в дом несу, так расстроилась, так расстроилась, что даже и говорить со мной не захотела. Вот и увезли у меня мой подарок, моего озорного попочку. А мне, признаться, все-таки было жалко с ним расставаться». Сережа приехал. Незаметно бежало лето. В конце августа приехал из Москвы Сережа. Я даже сразу не узнал его, так он загорел и возмужал. Сережа приехал веселый, рассказывал, как ловил рыбу, как поймал сам двух лещей, один здоровенный такой еле-еле ведро уместился. И я тоже рассказал ему, как поймал с очком щуку, как собираю бабочек и жуков но к моей коллекции Сережа отнесся вполне равнодушно. «Охота была разных мушек-таракашек ловить», — небрежно сказал он. «И вот ведь, что удивительно, только сказал он это, и все мои бабочки и жучки мне самому показались такими ничтожными». Зато Сережа с большим интересом слушал историю с мотоциклетом. «Эх, жаль меня здесь не было. Я бы его обязательно наладил», – сказал он. «Я охотно поверил, что уж Сережа, наверное, бы наладил мотоциклет, и его не пришлось бы, как мама говорит, продать за гроши». Про попугая Сережа сказал очень коротко. «Охота было столько возиться. Стукнуть разок по головке и сразу бы Богу душу отдал». Потом Сережа рассказал мне самое важное и интересное – В деревне, где его мама снимала дачу, жил один знакомый охотник, и он дал Сереже несколько раз выстрелить из настоящего ружья. «Но ведь оно как в плечо отдаст, так с ног и слетишь», сказал я. «Глупости», — ответил Сережа. «Отдает, конечно, здорово. Нужно крепче на ногах стоять, тогда и не слетишь. Я даже горача застрелил», — небрежно добавил он. Тот действительно, как тряпка, с дерева слетел. После этих рассказов я почувствовал, что пропасть, разделявшая нас, раздвинулась еще больше, и Сережа в своем превосходстве стал для меня почти так же недосягаем, как Кока Соколов. Даже сам Михайлович одобрил рассказы Сережи о том, что тот стрелял из настоящего ружья. Молочина, сказал он, — И, немного помолчав, таинственно добавил, «Ну да, я тоже кое-что для вас приготовил. Скоро привезут». Вот тут сразу исчезло все различие между взрослым Сережей и мной. Мы оба бросились к Михалычу, умоляя не мучить и рассказать, что именно должны для нас привезти. Но Михалыч, как всегда, только посмеивался и ничего не хотел сказать. Ужасная у него была эта манера. Уж лучше бы и не начинал говорить, если сказать не хочет. Однако ничего не поделаешь, приходилось ждать. В первые же дни после приезда Сережи мы с ним сбегали и на реку половить пескарей, и в ближайший лесок за грибами. Только грибами Сережа мало интересовался, зато он мне в лесу показал такое, от чего я сразу даже опомниться не мог. Только мы пришли на поляну, Сережа сел на пенек и вдруг совсем как Михалыч сказал. Ну что ж, дружище, покурим, пожалуй. Я думал, что это он так, понарошку. Раньше мы с ним сорвём, бывало, одуванчик, расщепим конец стебля на четыре части, возьмём в рот и начинаем приговаривать. Бабка-бабка, зовей кудри, бабка-бабка, зовей кудри, потом вынем стебелек изо рта а четыре кончика и правда в колечки завились. Чем дольше приговариваешь, тем круче вьются. Это у нас и называлось «покурить». Но на этот раз Сережа никаких одуванчиков рвать не стал. Он полез в карман и вытащил оттуда коробочку настоящих папирос и спички. Я с изумлением смотрел, что же будет дальше, а Сережа приспокойно взял папиросу в рот, зажег спичку и закурил. «Я даже через нос дым пускать могу», — сказал он, и пустил струйку дыма. Правда, при этом он так закашлялся, что даже весь покраснел, и слезы на глазах выступили. Но он быстро оправился и спокойно сказал. «Крошка табаку в горло попала. Ужасно небрежно теперь набивают гильзы». «Сережа, а откуда у тебя папиросы?» — робко спросил я. «Как откуда?» У папы взял, у Михалыча, а он знает. Дурак, отрезал Сережа, презрительно взглянув на меня, и тут же добавил: Ты еще не вздумай ему рассказать. С тебя этого хватит. Нет, я ничего не скажу, уныло ответил я. Но почему-то все молодечество Сережи, его умение курить, мне вдруг показалось совсем не так уж заманчиво. Какой же он взрослый! Если потихоньку таскает у Михалыча папиросы и боится, что его поймают? Нет. Лучше уж подождать, пока вырастешь. Будешь такой, как Кока. Тогда закуришь при всех, никого не боясь, не стесняясь. А курить так, украдкой, да еще чужие, как воришка, совсем неинтересно. Я, конечно, не сказал Сереже то, о чем думал, но он как будто и сам догадался». Он покровительственно похлопал меня по плечу и насмешливо проговорил: Эх ты, пупочка-мумочка, пойдем грибки искать. Ну что ж, что, пупочка-мумочка, а все-таки я в этот раз нашел три белых гриба, а Сережа – ни одного. Мы завели собаку. Мы с Сережей ложились спать. Вдруг дверь отворилась, и вошел Михалыч а следом за ним большая красивая собака, белая, с темно-коричневыми пятнами на боках. Морда у нее тоже была коричневая, а огромные уши свисали вниз. «Откуда она? Это наша будет? Как ее звать?» — закричали мы, вскакивая с постелей в одних рубашках и бросаясь к собаке. Пес, немного смущенный такой бурной встречей, все же дружелюбно завилял хвостом и позволил себя погладить. Он даже обнюхал мою руку и лизнул ее мягким розовым языком. «Вот и мы завели собаку», – сказал Михалыч. «Ну, а теперь марш по кроватям. А то придет сама, увидит, что в одних рубашках бегаете и задаст нам». Мы сейчас же залезли обратно в кровати, а Михалыч уселся на стол. «Джек, сядь, сядь здесь», – сказал он собаке, указывая на пол. Пес сел рядом и подал лапу. «Здравствуй, здравствуй!» – сказал Михалыч, потряс лапу и снял ее с колен. Но Джек сейчас же подал ее опять. Так он здоровался, наверное, раз десять подряд. Михалыч делал вид, что сердится, снимал лапу, Джек подавал опять, а мы смеялись. «Ну, довольно!» – сказал, наконец, Михалыч. «Ложись!» Джек сейчас же послушно улегся у его ног, И только искоса поглядывал на Михалыча, да слегка постукивал по полу хвостом. Шерсть у Джека была короткая, блестящая, гладкая, а из-под нее проступали сильные мускулы. Михалыч сказал, что Джек – охотничья собака, легавая. С легавыми собаками можно охотиться только за дичью, за разными птицами, а на зайцев или лисиц нельзя. «Вот попривыкнет немного к нам, мы и пойдем с ним уток стрелять». «Ну а теперь живо ложитесь спать, а то уже поздно!» Михалыч окликнул Джека и вышел с ним из комнаты. На следующее утро мы с Сережей встали пораньше, напились поскорее чаю и побежали гулять с Джеком. Пес весело бегал по высокой густой траве между кустами, вилял хвостом, ласкался к нам и вообще чувствовал себя на новом месте, как дома. Набегавшись, мы решили идти играть в «Охотников». «Джек тоже отправился с нами. Мы сделали из обруча от бочки два лука, выстрогали стрелы и пошли на охоту. Посреди сада из травы виднелся небольшой пенек. Издали он был очень похож на зайца. По бокам у него торчали два сучка, будто уши. Первый стрельнул в него Сережа. Стрела ударилась о пенек, отскочила и упала в траву». В тот же миг Джек подбежал к стреле, схватил ее зубами и, виляя хвостом, принес и подал нам. Мы были этим очень довольны. Пустили стрелу опять, и Джек опять принес ее нам. С тех пор Джек каждый день принимал участие в нашей стрельбе и подавал нам стрелы. Очень скоро мы узнали, что Джек подает не только стрелы, но и любую вещь, которую ему бросишь – палку, шапку, мячик – А иногда он притаскивал и такие вещи, о которых его вовсе никто не просил. Например, прибежит в дом и принесет калошу. «Зачем ты ее принес? Ведь сухо совсем! Неси, неси назад!» – смеялись мы. А Джек бегает вокруг, сует в руки калошу и, видимо, вовсе не собирается нести ее на место. Так и приходилось нести самим. Джек очень полюбил с нами ходить купаться. Только начнем собираться, он уж тут как тут. Прыгает, вертится, будто торопит нас. Речка в том месте, где мы купались, была у берега мелкая. Мы с хохотом и визгом барахтались в воде. Брызгались, гонялись друг за другом. И Джек тоже залезал в воду, прыгал и бегал вместе с нами. Если же ему кидали в речку палку, бросался за нею, плыл, потом брал в зубы и возвращался на берег. Часто в порыве веселья он хватал что-нибудь из нашей одежды и пускался бежать. А мы гонялись за ним по лугу, стараясь отнять трусики или рубашку. А один раз вот что случилось. Купались мы на речке вместе с Михалычем. Он плавал очень хорошо, переплыл на другую сторону и стал звать к себе Джека. Тот в это время играл с нами, но как только услышал голос хозяина, сразу насторожился – Бросился в воду, потом неожиданно вернулся, схватил в зубы Михалычеву одежду и не успели мы опомниться, как он уже плыл на ту сторону. Следом за ним, раздуваясь, как большой белый пузырь, тащилась по воде рубашка, а брюки уже совсем намокли, скрылись под водой. Джек едва их придерживал зубами за самый кончик. Мы так и замерли на месте, боясь, что он упустит одежду и она утонет. Но Джек, ничего не растеряв, благополучно переплыл на другую сторону. Так и пришлось Михалычу плыть обратно вместе с одеждой. Просохнуть она, конечно, не успела. Когда мы вернулись домой, мама так и ахнула. «Что случилось? Почему ты в таком виде? Ты что, в реку упал?» Но узнав, в чем дело, потом долго смеялась вместе с нами. «К Джеку мы очень привыкли». И все мечтали о том, когда Михалыч пойдет на охоту. Он обещал, что и нас тоже возьмет с собой. И вот, вернувшись как-то с работы и пообедав, Михалыч многозначительно взглянул на нас. ну кто желает идти со мной готовиться к завтрашней охоте? Конечно, повторять приглашение не пришлось. Мы с Сережей бросились со всех ног в кабинет и уселись возле письменного стола. Михайлович достал из ящика патроны, сумку и, наконец, вынул из чехла ружье. «Самой весны лежит», — сказал он. «Нужно протереть немножко». Пока Михайлович доставал охотничьи доспехи, Джек спокойно лежал в уголке на своем коврике. Но как только он увидел ружье, вскочил с места, начал скакать, прыгать около стола и всем своим видом показывал, что он сейчас же готов идти на охоту. Потом, не зная, как еще проявить свою радость, умчался в столовую, притащил с дивана подушку и так начал ее трясти, что только пух полетел во все стороны. «Что такое у вас творится?» – удивилась мама, входя в кабинет. Увидев, в чем дело, она сейчас же отняла у Джека подушку и унесла обратно на место. На следующий день мы встали чуть свет – поскорее оделись и уже ни на шаг не отставали от Михалыча. А он как нарочно, одевался и завтракал очень медленно. Наконец Михалыч собрался, надел куртку, высокие сапоги, подпоясался по транташам и взял в руки ружье. Джек, вертевшийся у него под ногами, пулей вылетел во двор и, радостно взвизгивая, начал носиться вокруг запряженной лошади а потом со всего размаху вскочил на телегу и сел. «Михалыч, и мы тоже взобрались на телегу и тронулись путь». «До свидания! Смотрите, с пустыми руками не возвращайтесь!» кричала нам вдогонку мама, стоя на крыльце. «Через десять минут мы уже выехали из нашего городка и покатили по проселочной дороге, через поле, через лесок, туда, где еще издали поблескивала речка» и виднелась обсаженная ветлами мельница. От этой мельницы вверх, по берегу речки, густо росли камыши и тянулось неширокое болото. Там водились дикие утки, длинноносые болотные кулики, бекасы и другая дичь. Приехав на мельницу, Михалыч оставил лошадь, и мы отправились на болото. Пока шли по дороге к болоту, Джек следовал рядом с Михалычем и все поглядывал на него, будто спрашивая, не пора ли бежать вперед. Наконец подошли к самому болоту. Тут Михалыч остановился, подтянул повыше сапоги, зарядил ружье, закурил и тогда только приказал «Ищи». Джек только этого и ждал. Он бросился со всех ног в болото, так что брызги во все стороны полетели. Отбежав шагов двадцать пес приостановился и начал бегать то вправо, то влево, к чему-то принюхиваясь. Джек искал дичь. Михалыч не спеша, громко шлепая по воде сапогами, шел за собакой, а мы шли сзади по бережку. Вдруг Джек заволновался, забегал быстрее, потом сразу как-то припал к земле и медленно-медленно стал подвигаться вперед. Так он сделал несколько шагов и остановился. Он стоял, не двигаясь, как мертвый, весь вытянувшись в струну. Даже хвост вытянулся, и только кончик его мелко дрожал. Михалыч поспешил к собаке, приподнял ружье и скомандовал «Вперед!». Пес переступил шаг и опять остановился. «Вперед, вперед!» – еще раз приказал Михалыч. Джек сделал еще шаг, другой. Вдруг впереди него в камышах что-то зашумело, захлопало, и оттуда вылетела дикая утка. Михалыч скинул ружье, выстрелил. Утка как-то сразу подалась вперед, перевернулась в воздухе и тяжело шлепнулась в воду а все стоял на месте, будто замер. «Подай, подай ее сюда!» – весело крикнул Михалыч. Тут Джек сразу ожил. Он бросился через болото прямо в речку и поплыл за уткой. Вот она уже совсем рядом. Джек раскрывает рот, чтобы схватить ее, и вдруг всплеск воды, и утки нет. Джек удивленно оглянулся. Куда же она делась? «Нырнула, раненое, значит». — с досадой воскликнул Михалыч. — Забьется теперь в камыши, не найдешь. В это время утка вынурнула в нескольких шагах от Джека. Пес быстро поплыл к ней, но как только приблизился, утка вновь нырнула. Так повторялось несколько раз. Мы стояли на берегу, у самой воды, и ничем не могли помочь Джеку. Стрелять еще раз в утку Михалыч боялся, чтобы не застрелить случайно и Джека. А тот никак не мог поймать на воде увертливую птицу. Зато он и не подпускал ее густым зарослям камыша, а отжимал все дальше и дальше на чистую воду. Наконец утка вынырнула у самого носа Джека и сейчас же вновь скрылась под водой. В тот же миг и Джек тоже исчез. Через секунду он опять показался на поверхности, держа в зубах пойманную утку и поплыл к берегу. Мы с Сережей бросились ему навстречу, чтобы поскорее взять у него добычу, но Джек сердито покосился на нас, даже заворчал и, обижав кругом, подал утку Михалычу прямо в руки. Молодец, молодец! похвалил его тот, беря у него дичь. Посмотрите, ребята, как он осторожно ее принес. Ни одного перышка не помял. Мы подбежали к Михалычу и стали осматривать утку. Она была живая и почти не ранена. Дробь только слегка повредила ей крыло, оттого она и не смогла дальше лететь. «Может, мы ее домой возьмем? Пусть она у нас живет», — попросили мы. «Ну что ж, берите, только несите поосторожней, чтобы она у вас не вырвалась». Мы пошли дальше. Джек лазил по болоту, искал дичь, а Михалыч стрелял. «Но нам это было уже не так интересно. Хотелось поскорее домой, чтобы устроить получше нашу пленницу». Когда мы вернулись домой, то сейчас же принялись оборудовать для нее помещение. Мы отгородили в сарае уголок, поставили туда таз с водой и посадили утку. Первые дни она дичилась, все сидела, забившись в угол, почти ничего не ела и не купалась. Но постепенно она стала привыкать, уже не бежала и не пряталась, когда мы входили в сарай. А наоборот, даже шла к нам навстречу и охотно ела моченый хлеб, которые мы ей приносили. Скоро утка стала совсем ручной. Она ходила по двору вместе с домашними утками. Никого не боялась и не дичилась. Только одного Джека утка сразу не взлюбила. Наверное, за то, что он гонялся за ней по болоту. Когда Джек случайно проходил мимо нее, утка растопыривала перья, злобно шипела и все старалась ущипнуть его за ногу или за хвост но Джек не обращал на нее никакого внимания. После того, как она поселилась в сарае и ходила по двору вместе с домашними утками, для Джека она перестала быть дичью и потеряла всякий интерес. Вообще, домашней птицей Джек совсем не интересовался. Зато на охоте дичь искал с большим увлечением. Джек был прекрасный охотничий пес. Он прожил у нас очень долго, до глубокой старости. Сперва с ним охотился Михалыч, а потом мы с Сережей. Вот что приготовил для нас Михалыч. Наступили последние летние деньки. Через неделю уже 1 сентября. Нужно идти учиться. Я бывало только вспомню об этом, даже сердце от страха сожмется. Серёжа бодрился, говорил, что ему наплевать, но я замечал, что и он здорово побаивается – Мы целые дни пропадали в лесу и на речке. Мама на нас не сердилась. Гуляйте уж напоследок. Помню, однажды прибежали из леса обедать. Мама встречает какая-то хмурая, чем-то, видать, недовольна. «А Михалыч дома?» – спрашиваю. «Дома. Вон сидит, развлекается». Вдруг из кабинета послышался звонкий щелчок, будто хлопнул пистон. «Через минуту еще щелчок». «Сережа, бежим посмотрим, что там Михалыч делает!» Мы направились в кабинет, а мама громко крикнула в открытую дверь. «Осторожней, ребят не подстрели!» «А, заявились?» – ответил Михалыч. «Пусть идут!» Мы вошли и прямо бросились к Михалычу. «Ой, что это? Это нам? Оно настоящее?» Михалыч только посмеивался в ответ на все эти вопросы – Он сидел в кресле у стены и держал в руках хорошенькое одноствольное ружьецо. У другой стены стояла гладкая доска. К ней был приколот лист бумаги, а на нем виднелись черные точки, следы попавших туда пуль. В комнате чудесно пахло сженым порохом. «Возьмите стулья», — сказал Михалыч, — «сядьте рядом со мной, вот так, и слушайте внимательно. Это ружье я купил вам». Его привез вчера из Москвы один знакомый. Называется оно «Монте-Кристо». Стреляет оно вот этими патрончиками. В них взрывчатое вещество и пульки. Такой пулькой даже человека можно поранить. Поэтому с ружьем надо быть очень осторожным. Главное, никогда не целиться в человека. И вообще, когда идешь заряженным ружьем, все время смотреть, нет ли кого впереди. Поняли? Поняли! Весело в один голос ответили мы. «Сперва постреляем вместе», — сказал Михалыч. «А потом я вам одним доверю. Но только вот условия. Если кто из вас хоть раз допустит небрежность, и я узнаю об этом, ружье отбирается у обоих, кладется под запор и конец. Поняли?» «Поняли. Не так уж весело», — ответили мы. «Ну а теперь», — продолжал Михалыч, — Кто хочет, может попробовать свое искусство. Пострелять вот в эту цель. А оно не очень отдает в плечо. На всякий случай осведомился я. «Совсем ни капли не отдает», — ответил он. «Можно даже не прикладывая к плечу стрелять». Сережа презрительно взглянул на меня и спросил у Михалыча. «Папа, можно я первый выстрелю?» «Конечно, можно. Вот видишь, в середине листа...» Я нарисовал карандашом кружок. Старайся попасть в него». «Попробую», — улыбнулся Сережа. Он уверенно взял в руки ружье, прищурил левый глаз и прицелился. Щелкнул выстрел. Мы все трое поспешили к листу, посмотреть, куда попала пуля. «Эти метки от моих пуль», — сказал Михалыч. «Их я отмечаю красным карандашом. А вот без метки, значит, твоя. Молочина» почти в самый центр попал. «Ну, а теперь ты попробуй», — обратился ко мне Михалыч, подавая ружье. Я взял его и попробовал прицелиться. Но руки от волнения дрожали, ружье прыгало то вверх, то вниз. «Да ты не волнуйся», — сказал Михалыч. «Целься спокойнее, как Сережа». «Но чем дольше я целился, тем ружье прыгало все больше». Наконец, я, уже не видя никакой цели, нажал спуск. Выстрел и пулька ударили стену, далеко в стороне доски. «Эх, брат!» – покачал головой Михалыч. «Так не годится, так мы всю стену изрешетим. Мамаша нам задаст на орехи». Я молча отдал ружье Михалычу, чувствуя, что я самый несчастный человек на свете. Не то что в цель, в доску попасть не сумел. Михалыч с Сережей выстрелили еще по разу, и Сережа попал в цель даже лучше, чем Михалыч. «Да у тебя рука прямо стальная, и глаз сметок, хвалил его Михалыч. «Ну а ты что же совсем завял?» — обратился он ко мне. «Попробуй еще раз, а то так никогда не научишься». «Я лучше завтра попробую, сегодня что-то голова болит», — уклончиво ответил я. «Ничего-ничего, от этого голова не развалится. Ну-ка, пальни еще разок». Я нехотя взял ружье. Уже почти без всякого волнения. Все равно не попаду, только стенку исковыряю. Нехотя прицелился и стрельнул. «Вот это неплохо!» – похвалил Михалыч. «Видишь, хоть не в кружок, а в лист уже попал. Ну-ка, еще раз!» «Я выстрелил еще раз!» Да теперь совсем хорошо, прямо рядом с Сережиной. Но, брат, ты живой нас обстреляешь, а говорил, что не можешь. От такой удачи я сразу подбодрился. Начали стрелять все трое по очереди. Сережа с Михалычем попадали почти одинаково. У меня дела шли похуже, но тоже не так уж плохо, хотя в центр я и не мог попасть, но и мимо доски в стенку больше не попадал. Наша стрельба затянулась до самого позднего вечера. Наконец в кабинет вошла мама и сказала. «Вы что же, всю ночь намереваетесь палить? Фу, какой воздух! Всю комнату порохом протушили! Будет, будет! Еще по одному разочку, только по одному!» – взмолились мы. «Ну, по одному и хватит!» – согласилась мама. Она сама присутствовала при этой заключительной стрельбе. И я при ней первый раз тоже попал в кружок. «Молодцы, молодцы!» — похвалила мама. «Идите ужинать, а то все простынет!» Первая дичь. Только три дня осталось до первого сентября, до этого страшного дня, с наступлением которого, я считал, что моей привольной жизни придет конец. И это было особенно обидно, «Именно теперь, когда мы нашли самое чудесное занятие, какое бывает только на свете – стрельбу из ружья. Еще денек мы постреляли в кабинете Михалыча в цель, а потом все трое решили пойти на настоящую охоту». «Только вот что, ребятки», – сказал перед выходом Михалыч: – «зря без цели убивать никого не нужно. Это бессмысленная жестокость, а не охота». Но я уже заранее все обдумал и вместе с ружьем просил привезти мне из Москвы вот эту книжицу. И Михалыч взял со стола какую-то тонкую книжку в сером бумажном переплете. «Это руководство к набивке чучел, зверей и птиц», — пояснил Михалыч. «Оно-то нам теперь как раз и потребуется. Мы будем стрелять птиц и сами же делать из них чучело». Вот у нас и будет тогда две коллекции. Одна насекомых, а другая птиц. Предложение Михалыча мы приняли с горячим одобрением. Теперь у нас была ясная цель, для чего мы будем стараться застрелить какую-нибудь птицу. «Пойдемте за город», – сказал Михалыч. «Там, скорее всего, и галок, и ворон разыщем, а может, и еще какую-нибудь дичину подстрелим». «Мы пошли». Вот и бревнышки, на которых мы с Михалычем отдыхали однажды ранней весной, когда еще только начинал таять снег. Теперь все кругом было совсем другим: серая завядшая трава, а на деревьях желтые поредевшие листья. Выглянуло из-за низких облаков солнце, и все кругом сразу повеселело. Особенно хороши и прозрачные сделались дали. Отчетливо вырисовывались на горизонте лесочки, деревни и желтые пятна убранных хлебных полей. Михалыч сел на бревнышко, снял шляпу, подставляя голову ласковым, нежарким лучам осеннего солнца, и закурил. «Хорошо, друзья мои», — сказал он, — «очень хорошо». А помните, как вот про такой же денек в стихах у Тютчева говорится? Есть в осени первоначальной короткая... Но дивная пора, весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарные вечера. Как это тонко подмечено, весь день стоит как бы хрустальный. Ведь действительно, будто через голубое хрустальное стекло вдаль глядишь. Посмотрите внимательно, воздух так и переливается, так и сверкает. Все это было верно, и действительно, воздух вдали как будто блестел и струился, было очень красиво. Но мы не слишком всматривались в окружающую нас красоту осеннего дня. Нам хотелось поскорее заполучить ружье, которое Михалыч в задумчивости положил себе на колени и начать подкрадываться к галкам и воронам. Несколько этих птиц, спокойно, не чуя беды, сидели на березах, другие нетерпеливо бродили тут же по земле, что-то разглядывая и склевывая. Михалыч, «Но как насчет охоты?» — нерешительно намекнул я. «Ох, братцы, я про ружье и забыл!» — сполошился Михалыч. «Уж больно здесь хорошо, солнышко пригревает!» Он зарядил ружье и спросил. ну кто первый?» Решили тянуть жеребий. Он достался мне. С замиранием сердца я в первый раз в жизни шагнул по дорожке, держа в руках ружье. «Ах, если б меня сейчас увидела Катя!» Что бы она сказала? Но это была только случайная, мимолетная мысль. Все внимание было сосредоточено на двух галках, которые спокойно сидели на верхушке березы. И я подошел под самое дерево, прицелился как можно лучше и выстрелил. Галки даже не пошевелились. В чем же дело? Отдал ружье Сереже. Теперь его очередь стрелять. Сережа вложил новый патрончик и тоже прицелился, В тех же самых галок. Выстрел, и птицы опять на месте. Пошли за разъяснением к Михалычу. «Они слишком высоко сидят», — ответил тот. «Пульки до них не долетают. Вот они и не боятся». Пришлось искать дичину поближе. Я попробовал подкрасться к вороне, которая расхаживала невдалеке по скошенному жневью, но ничего не вышло. Ворона и на сто шагов к себе не подпустила, снялась и улетела. Дело осложнялось. Оказывается, подкараулить и убить даже такую птицу, как галка или ворона, совсем не пустяк. В тщетных поисках дичи мы с Серёжей проходили почти до обеда. Михалыч всё это время сидел на бревнышках, курил или прогуливался неподалеку. Наконец счастье как будто улыбнулось. Одна из галок слетела с березки на дорогу и стала там что-то раскапывать. И это был удобный момент. Сережа, держа ружье наготове, подкрался к галке шагов на двадцать, присел на одно колено и стал целиться. Да что же он не стреляет? – волновался я. Сейчас ведь улетит. Наконец раздался желанный выстрел. Галка как-то неловко подскочила, потом ткнулась носом в землю. И затрепыхала крыльями. Когда мы к ней подбежали, она была уже мертвая. «Отлично!» – похвалил Михалыч. «Поздравляю с первой дичиной!» И он протянул Сереже руку. «Да я, собственно, уже летом Грача убил», – ответил тот, однако с явным удовольствием пожал Михалычу руку. «Но, Юра, теперь дело за тобой», – сказал мне Михалыч. Мы с Серёжей опять начали выслеживать дичь, но ничего больше подстрелить не смогли. — А все таки одна птица есть, — весело сказал Михалыч, когда мы, расстреляв все взятые с собой патрончики, возвращались домой. — Сейчас придём, пообедаем и прямо за работу шкурку с галки снимать и набивать чучело. Мастерская принимается за работу. «Ну, наша мастерская сейчас принимается за работу», объявил Михалыч, отправляясь после обеда в кабинет. «Мы освободили место на письменном столе, постелили газетную бумагу, чтобы не испачкать стол кровью, а на газету положили галку вверх брюшком. Михалыч надел очки, взял в руки скальпель, пинцет и приступил к делу. Он сделал продольный разрез сверху вниз посреди грудки птицы, Потом аккуратно подцепил пинцетом тоненькую кожицу и стал ее осторожно отделять от туловища. Я хорошо знал, что кожа есть у диких зверей и у домашних животных тоже есть. Снаружи она покрыта шерстью. Из нее делают меховые шубы, шапки, воротники. Но какая же кожа у птиц? У них ведь перья, они растут прямо на теле, но на самом деле оказалось иначе. Оказывается, и у галки тоже имеется кожа, и ее можно снять вместе с перьями с самого тела птицы. Так же, как можно снять шкурку с убитого зайца, только у птицы это сделать куда труднее. Кожица у нее тоненькая и прозрачная, как папиросная бумага. Чуть потянул сильнее, сразу лопнет, и из дыры полезут перья пух. Как Михалыч не старался осторожно снимать шкурку с галки, Все-таки в двух местах немножко кожу порвал. Впрочем, он этим не огорчился. Сказал, что дело поправимо. Возьмем иголку, нитку и мигом зашьем. Особенно трудно было снимать шкурку с ног, крыльев и с головы. Собственно, в этих местах Михалыч только отскоблил пинцетом все мясо, а кости оставил при шкурке, отрезая их в суставах. И череп поставил, аккуратно вынув из него весь мозг. Глаза тоже вынул. «Вот первая операция. Снятие шкурки закончено», — сказал он. «Сейчас покурим и приступим к другой, самой интересной, к набивке чучела». Снятую с птицы кожицу Михайлович смазал кисточкой, опустив ее в какой-то состав. «Это для того, чтобы наша чучела потом не съела моль», — объяснил он. А теперь можно вывернуть шкурку, так сказать, на лицо. Михалыч ловко просунул в разрез на груди сперва головку, потом крылья, ноги и хвост. Раз-два. И вот уже шкурка вывернута, как полагается, перьями наружу. Радостным криком «Ура!» мы с Сережей приветствовали этот ловкий трюк. Перед нами вместо окровавленной тушки и содранной с нее желтоватой кожицы снова была Галка настоящая галка в перьях. Пуху с настоящей головой, крыльями, лапками и хвостом. Только она была без мяса и без костей. Одна пустая шкурка. Теперь Михалыч вложит в нее тело из пакли, а вместо костей проволочки. Вот и получится уже совсем настоящая галка. К этому удивительному делу Михалыч тот же приступил. Из проволочки он сделал нечто вроде скелета – накрутил на проволочный скелет паклю, получилось туловище. Такое же, как настоящее. Потом Михалыч хорошенько обмотал и связал его нитками и, наконец, стал очень осторожно натягивать на туловище шкурку с перьями. «Мы даже дышать боялись. Ну-ка, шкурка не натянется, лопнет. Вот и конец всему» но она не лопалась, а растягивалась все больше и больше, будто резиновая, а перья на ней становились все реже и реже, и между ними всюду просвечивала белая кожа. Особенно длинной и голой вышла почему-то шея. Туловище тоже оказалось велико, так что шкурку на него еле-еле натянули. На огромном, с редкими перьями теле, как-то ненужно и сиротливо повисли два черных крыла. «Ничего-ничего. Засохнет, сожмется кожа, и все на свое место сядет», — подбадривал себя и нас Михалыч. «Вот теперь только остается проволочку пропустить через ноги и закрепить на дощечке». Наконец набивка чучела была закончена, и мы отошли в сторонку, чтобы взглянуть издали на плоды своих трудов. Пришла посмотреть и мама. «Батюшки мои!» Не выдержала она, взглянув на страшное, почти голое существо с предлинной шеей, красовавшееся посреди стола на подставке. Да это же не галка, а настоящий страус. Почему шея такая длинная и почему он весь такой странный, облезлый? Да, шейка, малость того, длинновато получилось, сокрушенно вздохнул Михалыч. Оно и туловище, пожалуй, тоже велико. «Вот на такую фигуру перьев мне не хватило». «А ты прилепи другие, где не хватает», – посоветовала мама. «У нас в кухне целый мешок куриных перьев. Там всякие есть, и серые, и черные». «Оставь, пожалуйста, свои советы», – возмутился Михалыч. «Но «Ну где ты видела, чтобы на галке куриные перья росли? Это только в сказке ворона в павлине перья рядится». А где ты галку с гусиной шеей видел, не сдавалась мама. Да еще почти голую всю, такое чудище и сказки нигде не найдешь. Во время этого разговора в кабинет вошла тетка Дарья. Ужинать идите, а то все осты. Она не договорила и с успогом взглянула на стол. Господи Иисусе, прошептала она, крестясь. Ай, померещилась! «Что тебе еще померещилось?» – сердито сказал Михалыч. «Что ты, галок, что ли, никогда не видала?» «Седьмой десяток на свете живу?» – робко отвечала тетка Дарья. «А такого чудища еще не видывала». «Много ты понимаешь!» – рассердился Михалыч. «Ну, ужинать так ужинать!» И он, встав с кресла, направился в столовую. Дековинную помесь Галки со страусом мы поставили на шкаф для просушки, поставили в тайной надежде, что кожа, подсохнув, съежится, и наше чучело примет более галчинный вид. Но, увы, сколько оно не ни сохло, ничего не изменялось, и со шкафа на нас по-прежнему кокетливо поглядывала что-то очень странное, длинношее, похожее на какое-то допотопное существо». Больше Михалыч ни разу не пытался украсить свой кабинет коллекцией различных птиц, и первый опыт набивки чучела, увы, оказался также и последним. «Прощай, беспечная жизнь!» Этот день останется в моей памяти на всю жизнь. Рано утром мама собрала меня в школу, дала мне завтрак, книгу для чтения, арифметику, три тетрадки и совсем новенький пенал – Книжки и тетрадки вместе с пеналом я связал ремешками, завтрак положил в мешочек, и, замирая от страха, поплелся вслед за Сережей в свое первое путешествие к истокам всякой премудрости, короче говоря, школу бабки Лизихи. Какое встретило нас чудесное утро! Светило солнце, на дорогу падали желтые листья берез, они желтели повсюду. В дорожной колье, на пешеходной тропинке, протоптанной сбоку улицы вдоль дощатых заборов, они, как золотые монетки, были рассыпаны на лавочках возле калиток и на деревянных, давно подгнивших крылечках домов. Желтые листья на ветках деревьев, на земле и в воздухе. Казалось, весь городок был засыпан этими золотыми дарами осени – А какие чудесные румяные яблоки выглядывали всюду из-за заборов! Как они пахли! Так может пахнуть только ранней осенью, только ранним утром, только в далекой деревне, где нет ни фабрик, ни заводов, ни даже железной дороги, где воздух чист и прозрачен, как ключевая вода горного родника». Как хорошо в такое осеннее утро побежать в сад или в лес или сбегать на речку. И как ужасно идти в большой неприветливый и незнакомый дом, где живет сердитая бабка Лизиха. Идти и знать, что твоей мальчишеской свободе с этого дня пришел конец. Может быть, именно оттого и казалось, что как-то особенно дороги и милы эти желтые березовые листочки и яблоки за забором и неяркий жиденький свет осеннего солнца. Путь от дома до школы был очень недолгим. Вот мы уже в полутемной передней. «Раздевайся скорее, вешай куртку куда-нибудь, ну, хоть сюда, на гвоздь». Почему-то шепотом быстро сказал мне Сережа. «Пошли». Мы вошли в просторную светлую комнату, очевидно, столовую, посредине большущий обеденный стол, покрыт поверх скатерти черной клеенкой. У стен еще несколько столиков под такой же клеенкой. И всюду, за большими и за маленькими столами, ребята. Тут и мальчики, и девочки, и маленькие, и совсем уже взрослые. Все сидят, уткнувшись в какие-то книжки, и во весь голос зубрят каждый свое. От этого невообразимого гвалта у меня закружилась голова, и сделалось так страшно, что я тут же хотел убежать. Хотел и не мог какой-то столбняк напал. Сережа, оставив меня, быстро прошел к столу, сел на свободный стул, в один миг раскрыл какую-то из своих книжек и тоже во весь голос начал что-то читать. А я все стоял у дверей, онемевший, в конец растерянный и с ужасом оглядывался по сторонам. — Ты что там, как столб стоишь? Иди сюда! — раздался вдруг зычный старческий голос. Только тут я увидел среди всей этой массы людей саму Лизиху. Она сидела в конце большого стола, седая, толстая, небрежно одетая в какую-то кофту и укутанная в теплый серый платок. Раньше я видел ее несколько раз издали на улице. Она бывала всегда одета в черное пальто до пят и в черную шляпу наподобие глубокого колпака». Издали бабка Лизиха походила на какое-то мрачное привидение, но вблизи, в домашней обстановке, она оказалась не такой страшной, но просто отвратительной. Мне сразу вспомнилась картинка из Брема «Огромная уродливая горилла». Вот на кого Лизиха была очень похожа. Еле передвигая от ужаса ноги, я подошел к моей будущей наставнице. «А, Юра, Сережин брат!» — сказала она, приветливо улыбаясь, как удав, готовящийся проглотить добычу. «Ну что ж, хочешь учиться?» «Хочу», — робко промолвил я. «Умник, будешь хорошо учиться, слушаться, мы с тобой сразу подружимся. Сядь сюда рядом со мной, открой свою книжечку и прочитай что-нибудь» а я послушаю». Я открыл наугад и начал читать по складам на распев, как меня дома учила мама. В общем невероятном гамме я сам почти не слышал своего голоса, но Лизиха, очевидно, хорошо расслышала. «А ты не пой, как нищий на паперти», — с ласковым ехидством сказала она. «Ты ведь в школе, а не милостинку просишь, правда?» От этих слов у меня все буквы запрыгали перед глазами. Я вспомнил рассказы Сережи. «Сейчас драть начнет!» — мелькнула ужасная мысль, и я совсем замолчал. «Ну что же ты? Продолжай!» «Да что, на тебя столбняк, что ли, нашел?» «Сейчас за уши схватит!» «Я хотел продолжать чтение, но не мог, голос не слушался!» «Ну, отдохни!» «Устал с непривычки. Небось, книгу-то раз в год берешь, все собак гоняешь по улицам». Я молчал, ожидая чего-то ужасного. Но Елизавета Александровна отвернулась от меня в другую сторону и, кажется, забыла о моем существовании. «Колька, ты что там носу ковыряешь?» Неожиданно на всю комнату закричала она. «Что, на руке пальцев мало? Разуйся, если не хватает». Все ребята, сидевшие в комнате, захохотали. Я и не ковырял, отозвался с другого конца худощавый черноволосый парнишка с задорным вихром на затылке. «Поговори у меня еще», — грозно сказала Елизавета Александровна и погрозила линейкой. «Ну, а ты оживел?» — вновь обратилась она ко мне. Я кивнул головой. «Погоди, я тебе покажу, как надо читать». «Митенька, подойди сюда, прочитай что-нибудь». Из-за стола встал худенький сероглазый мальчик, похожий на ангелочка, только без крыльев. Он быстро совсем